Солнце уже стояло достаточно высоко, когда один из всадников, ехавших немного впереди, оглянулся и подал знак первой шеренги воинов. Из нее отделился один и побежал в сторону единственной большой телеги с тентом, на которой был изображен герб Сатории. Головной дозор подал знак «Суэ», выпалил воин, подбежав к вознице. Тот небрежно махнул и, обернувшись, повторил для двух пассажиров внутри. «Суэ, мастер Луо». Выбритый наголо мужчина с ярко-красной татуировкой на темечке в форме цветка кивнул и, открыв большой сундук, выудил из него небольшую коробочку размером с кулак. Встряхнув ее, услышал звук, похожий на детскую погремушку, и прислонил к уху. «Троп!» Со скукой произнес он, взглянув на второго пассажира, мужчину средних лет в позолоченном доспехе. Тысячи шагов!» «Один?» – односложно спросил воин, подняв взгляд на лысого. — Да, — кивнул он и еще раз встряхнул коробочку. м, -м на нем одежда корпуса Сурим. — Дезертир, — сморщился воин и, повернувшись к вознице, отдал приказ. — Не останавливаемся. Макс с недовольством взглянул на командующего и не постеснялся прокомментировать. — Это противоречит походному свитку. — Я не собираюсь терять время на разбирательство из-за какого-то дезертира. Отмахнулся он и потянулся за бурдюком. — Ты и так мне уже всю плешь проел, про доспех. Что может случиться в этой чертовой серой пустыне? Она же ровная, как полированный гранит под ногами в императорском дворце. — Глаза часто обманывают, — покачал головой собеседник. — Настолько часто, что самым главным врагом будет не имперец и не баритонец, а степняк с бронзовым кинжалом. — Пш, — усмехнулся мужчина, — не мели ерунды, — «Я в любом случае не намерен останавливаться из-за какого-то трупа посреди пустыни. Нам не обязательно останавливаться, достаточно забрать его с собой». Мак увидел перед собой крайне недовольную физиономию командира и тут же умолк. «Послушай, я понимаю, каково оказаться мастеру предметов в армии. Все все понимают. Я также признаю, что тебе просто вдолбили свод свитков. Но здесь не школа войны, Ситкоэ. Единственный командующий здесь я. И я тебя предупреждаю, труп в моей телеге не поедет. Я не намерен терпеть здесь запах мертвечины. Лысый мах встал, поклонился и произнес с максимальным почтением: Я подчиняюсь старшему позванию и прошу у вас дозволения осмотреть труп на возможность убийства. Вот только йорончить тут не надо, а вместе еще долго топтать. Вы дозволите? С нажимом произнес артефактор. Дозволяю! Произнес командующий с максимальной доступной язвительностью, на какую вообще был способен. Выбритый наголо, маг еще раз поклонился и снова залез в сундук, выудив из него несколько артефактов. Когда он уже собрался покинуть телегу, воин остановил его вопросом: Ло, скажи-ка, все мастера предметов настолько зануды, наша работа требует максимальной точности. Пожав плечами, произнес маг и кивнув, добавил. Поэтому, скорее да, чем нет. Мужчина выпрыгнул из телеги, огляделся и быстро направился вперед быстрым шагом в начало колонны. Дойдя до медленно плетущихся солдат, он подзаимствовал лошадь у одного из всадников и отправился к главному дозору. Доскакав до вонючей находки, он довольно сильно удивился: труп был буквально разорван на части. Сначала Мимо решил, что его растерзали дикие шакалы, но что-то его сразу насторожило. И это не похоже на шакалов, мастер Лу. Словно прочитав его мысли, произнес всадник. «Шакалы не рвут на части, если не голодны, а с этого трупа даже мясо не обглодали». Мастер предметов кивнул и спешился. Подойдя к трупу, он присел у туловища и задумчиво уставился на перекушенный позвоночник. «Ты знаешь, тварь, которая может перекусить человека пополам? Я слышал про скальных игольных драконов. Они в период случки в бешенстве могут перекусить камень. Здесь нет скал» кивнул Луо и поднял взгляд на воина. И до ближайших два дня перехода. Но я не слышал о игольниках на востоке континента. Всадник пожал плечами и взволнованно оглянулся. «Если я вам не нужен...» «Нет, можешь отправляться к остальному дозору», кивнул мастер предметов и выудил прихваченные артефакты. Дождавшись, пока воин отойдет достаточно далеко, он активировал одну украшенную камнями пластинку за другой, вглядываясь в мерцание камней. После того, как погас последний камень, мак оглянулся и, активировав личную защиту, вскочил на коня, пустившись рысью в сторону телеги. — Это не дезертир, — заявил Ло, вскочив обратно в телегу. — А что? Лихорадка или потолкушка? — оторвался от чтения свитка воин. — Это был кто-то достаточно большой и достаточно сильный, чтобы перекусить позвоночник человеку. — В каком смысле? — оторвал взгляд от свитка командующий. — В прямом. Там растерзанный труп. Его буквально разорвали на части, и это могли быть шакалы. «Шакалы бы обглодали мясо», — мотнул головой артефактор. «Труп почти нетронутый, только разорван на части». Мужчина умолк, задумчиво теребя кончик свитка. «Что-то еще? Магия тьмы. Все мои артефакты указывают, что недалеко было проведено несколько ритуалов тьмы с довольно большим выбросом силы». Командующий молча кивнул и, хмуро взглянув на луо, спросил. «Сам что думаешь?» — Ничего, — мотнул головой мастер предметов. — Думать — это ваша обязанность. Моя — лишь выяснять и констатировать факты. — Здесь не может быть темных магов. Во всем корпусе не наберется больше десятка магов из тех, кто может произвести серьезный выброс тьмы, — начал рассуждать вслух воин. Либо этот маг — степняк, либо в степи действует кто-то, с кем мы не знакомы. Глава отряда пожевал губами и кивнул Лу. Активируй защиту. У тебя есть следящие артефакты? На три тысячи шагов. На теплую кровь. А магия? Только тысячи. Глава отряда силой втянул носом воздух и выдохнул, постукивая костяшками по борту телеги. Лучше, чем ничего. Сап, слышишь?» Обратился он к возничему. «Передай построю, только тихо. Готовность – цветущая сакура». Возничий кивнул и махнул одному из молодых солдат неподалеку. «Мы не остановимся для тщательного обследования», уточнил мастер предметов. «Нет». Об этом лучше сразу доложить в лагере. Пусть у них голова об этом болит».